Глава 13. Вот уж почти целый месяц прошёл, как я не притрагивался к этим заметкам моим, начитатым под влиянием впечатлений, хотя и беспорядочных, но сильных. Катастрофа, приближение которой я тогда предчувствовал, наступило действительно, но во сто раз круче и неожиданнее, чем я думал.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 Но чудеснее всего для меня то, как я сам отнёсся ко всем этим событиям. До сих пор не понимаю себя. И всё это пролетело как сон, даже страсть моя. Она ведь была сильна и истинна, но куда же она теперь делась? Право нет, нет, да и мелькнут иной раз теперь в моей голове, уж не сошёл ли я тогда с ума и не сидел ли всё это время где-нибудь в сумасшедшем доме? А может быть, и теперь сижу, так что мне всё это показалось и до сих пор только кажется. Я собрал и перечёл мои листки. Кто знает, может быть, для того, чтобы убедиться, не в сумасшедшем ли доме я их писал. Теперь я один-оденёшеник. Наступает осень, желтеет лист. Сижу в этом унылым городишке. О, как унылы германские городишки.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 Точно уж так дорого мне этот безобразный сон и все оставшиеся по нём впечатления, что я даже боюсь дотронуться до него чем-нибудь новым, чтобы он не разлетелся в дым. Дорого мне это всё так, что ли? Да, конечно, дорого. Может и через 40 лет вспоминать буду. Итак, принимаюсь писать. Впрочем, всё это можно рассказать теперь отчасти и покороче. Впечатление совсем не те. Во-первых, чтобы кончить с бабушкой. На другой день она проигралась вся окончательно. Так и должно было случиться. Кто раз из таких попадётся на эту дорогу, тот точно с снеговой горы в санках катится, всё быстрее и быстрее. Она играла весь день до 8 часов вечера. Я при её игре не присутствовал и знаю только по рассказам. Потапыч про дежурил при ней в оксале целый день. Полячки, руководившие бабушку, сменялись в этот день несколько раз. Она начала с того, что прогнала вчерашнего полячка, которого она драла за волосы, и взяла другого, но другой оказался почти что ещё хуже. Прогнав этого и взяв опять первого, который не уходил,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 и жаловался, что они не набивали свои карманы деньгами, что он сам видел, как они бессовестно воровали и поминутно совали себе в карманы. Выпросит, например, у бабушки за труды 5 фридрихсдоров и начнёт их тут же ставить на рулетке рядом с бабушкиными ставками. Бабушка выиграет, а он кричит, что это его ставка выиграла, а бабушкина проиграла. Когда их прогоняли, то Потапыч выступил и донёс, что у них полны карманы золота. Бабушка тотчас же попросила крупьера распорядиться, и как оба поличка не кричали, точно два пойманных в руки петуха. Но явилась полиция, и тотчас карманы их были опустошены в пользу бабушки. Бабушка, пока не проигралась, пользовалась во весь этот день у крупьеров и у всего воксального начальства видимым авторитетом.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 Тотчас же к услугам её явился третий поляк, уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя всё-таки с махивывшими на локтее, с огромными усами и с гонором. Он тоже целовал стопки панские и стелился под стопки панские, но относительно окружающих вёл себя заносчиво, распоряжался диспотически,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 Даже тогда, когда бабушка, совсем всё проигравшая, возвращалась вечером в 8:00 в отель, то и тут 3 или 4 полечка всё ещё не решались её оставить и бежали около кресел по сторонам, крича изо всех сил и уверяя скороговоркой, что бабушка их в чём-то надула и должна им что-то отдать. Так дошли до самого отеля, откуда их наконец прогнали в толчки.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 Ещё утром до 11 часов, когда бабушка ещё была дома, наши, то есть генерал Идегрее, решились было на последний шаг, узнав, что бабушка и не думает уезжать, а напротив, отправляется опять в вокзал. Они во всём конклаве, кроме Полины, пришли к ней переговорить с ней окончательно и даже откровенно. Генерал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 кричал, что насрамит их фамилию, стало скандалом всего города, и наконец, наконец высрамите русское имя, сударение, кричал генерал, и что на то есть полиция. Бабушка прогнала его наконец палкой, настоящей палкой. Генерал и дегрее совещались ещё раз или два в это утро.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 и бегавшим затой вперёд по кабинету. Наконец, Дегрее махнул рукой и куда-то скрылся. Вечером узнали, что он совсем выехал из отеля, переговорив наперёд весьма решительно и таинственно с мадмозель Бланш. Что же касается дом мадмозель Бланш, то она с самого ещё утра приняла окончательные меры. Она совсем отшвырнула от себя генерала И даже не пускала его к себе на глаза. Когда генерал побежал за ней в вокзал и встретил её подругу с князьком, то ни она, ни мадам вдова Камаж его не узнали. Князьёк тоже ему не поклонился. Весь этот день мадмозель Бланш пробовала и обрабатывала князя, чтобы он высказался наконец решительно. Но увы, она жестоко обманулась в расчётах на князя. Эта маленькая катастрофа произошла уже вечером. Вдруг открылось, что князь, гол как сокол, и ещё на неё же рассчитывал, чтобы занять у неё денег под вексель и поиграть на рулетке. Бланш с негодованием его выгнала и заперлась в своём номере. Поутру в этот же день я ходил к мистеру Астлию, или лучше сказать, всё утро отыскивал мистера Астлия. Но никак не мог отыскать его. Ни дома, ни в вокзале, или в парке его не было. В отеле своём он на этот раз не обедал. В 5 часу я вдруг увидел его идущего от дебаркадера железной дороги прямо в отель Д'Англитер. Он торопился и был очень озабочен. Хотя и трудно различить заботу или какое бы то ни было замешательство в его лице.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 А я уже не могу выносить нашей разлуки. Когда я её встретил сейчас у вокзала, у меня забилось сердце так, что я побледнел. Но ведь и она же без меня не проживёт. Я ей нужен. И неужели, неужели только как шут балакерев? У ней тайна эта ясна. Разговор её с бабушкой больно уколол моё сердце.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 вскричал я Да мадмуазель Бланш может быть ещё и не заметила меня до сих пор Что могу я сделать Но напрасно было его возражать Он не понимал что ему говорят Пускался он говорить и о бабушке но только ужасно бессвязно Он всё ещё стоял на мысли послать за полицией ее. У нас у нас начинал он вдруг вскипая негодованием Одним словом, у нас в благоустроенном государстве, где есть начальство, но такими старухами тотчас бы опеку устроили. Дас, милостивый государь, дас, продолжал он вдруг, впадая в распекательный тон, вскочив с места и расхаживая по комнате. Вы ещё не знали этого, милостивый государь, обратился он к какому-то воображаемому милостивому государю в угол. Так вот и узнаете. Дас, у нас э таких старух в дугу гнут, в дугу, в дугу, спас. Да О, чёрт возьми. И он бросался опять на диван, а через минуту, чуть не всхлипывая, задыхаясь, спешил рассказать мне, что мадмуазель Бланш от того ведь за него не выходит, что вместо телеграммы приехала бабушка.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 Но тотчас же опять пускался говорить о князе, о том, что теперь уедет с ним Бланш, и тогда, и тогда, что же мне делать, Алексей Иванович? обращался он вдруг ко мне. Клянусь Богом, что же мне делать, скажите? Ведь это неблагодарность. Ведь это же неблагодарность. Наконец он залился в три ручья слезами.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 И голос и тон бабушки ярко изменились. "Здравствуйте, батюшка Алексей Иванович", сказала она, медленно и важно склоняя голову. "Извините, что ещё раз побеспокоила. Простите старому человеку. Я отец мой всё там оставила, почти 100.000 рублей. Прав ты был, что вчера не пошёл со мною." Теперь я без денег, гроша нет. Медлить не хочу ни минуты. В 9:30 и поеду. Послала я к этому твоему англичанину астлию, что ли, и хочу у него спросить 3000 франков на неделю. Так убеди ты его, чтобы он как-нибудь чего не подумал и не отказал. Я ещё отец мой довольно богат. У меня три деревни и два дома есть. Да и денег ещё найдётся. Не всё с собой взяла. Для того я это говорю, чтоб не усомнился он как-нибудь. А да вот и он, видно хороший по человека. Мистер Астли поспешил по первому зову бабушки. Немало не думая и много не говоря, он тотчас же отсчитал ей 3000 франков под вексель.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 Я её буду ждать. Я пошёл домой. Проходя мимо генеральского номера, я встретил нянюшку и осведомился о генерале. "И батюшка, ничего", отвечала та уныло. Я однако зашёл, но в дверях кабинета остановился в решительном изумлении. Медмозель Бланш и генерал хохотали о чём-то в закуски. Вдова Камаш сидела тут же на диване. Генерал был, видимо, безума от радости, лепетал всякую бессмыслицу и заливался нервным длинным смехом, от которого всё лицо его складывалось в бесчисленное множество морщинок и куда-то прятались глаза. После я узнала от самой же Бланш, что она, прогнав князя и узнав о плаче генерала, вздумала его утешить и зашла к нему на минутку.